Глава 17. Главный злодей. Часть первая. Говорю вам правду, какой бы горькой она ни была. Ответы. В течение нескольких недель я возлагала надежду на то, что если смогу добраться до башни Темпони и поговорить с диджеем Понтри, то получу ответы на все мои вопросы. Сидя напротив Хамейдж за ее крохотным столиком и разговаривая за ледяной парколой, я задавалась вопросом, как это я умудрилась убедить себя в этом. Например, она не могла сказать мне ничего о красном глазе. По-видимому, его операции были в одном из немногих мест, куда она не могла заглянуть. Во всяком случае, у Хамейдж было больше вопросов, чем у меня. К тому времени, как я закончила пересказывать историю о том, что же на самом деле произошло в разбитом копыте и почему я сделала выбор, который сделала, стало понятно лишь то, что несбывшиеся надежды приносят только огорчение. «Спасибо, Литл Пип», — сказала Хаммейдж, протягивая мне еще один ломтик консервированного арбуза. «Я всегда стараюсь сообщать моим слушателям лишь максимально проверенную информацию, потому всегда рада побеседовать с кем-то, кто может заполнить пробелы. Я кивнула. «Я благодарна за возможность рассказать мою сторону истории. Моя репутация, кажется, выходит из-под контроля». Хамед улыбнулся. «Незаслуженно?» Она указала копытом на меня. «Возможно, ты считаешь все сделанное вами пустяком, не заслуживающим внимания, но это не так. Рискуя жизнью исключительно для того, чтобы помочь другим, ты показываешь пустошь пример, как следует себя вести». Она подняла кусок веками сохранившегося арбуза, и надкусил его прежде, чем продолжить. Ты права насчет того, как должны пони относиться друг к другу, но в эквистрийской пустоши достаточно редко можно встретить путников, готовых потратить ценные боеприпасы, чтобы спасти незнакомца. Особенно, когда они знают, что эти боеприпасы могут им понадобиться завтра, чтобы защитить себя и свои семьи. Подвергнуть свою жизнь и здоровье опасности? Хамэйч печально покачала головой. У нее была красивая короткая синяя грива, которая упала ей на мордочку, когда она сделала это. Я протянула копыта, помочь убрать волосы с глаз, чтобы хамедж не пришлось выпускать арбуз. Боюсь, что эквистрийская пустошь не испытывает недостатка в Монтерей Джеках, но сталкивается с сокрушительным недостатком Литл Пипов. «Зачем он это сделал?» Я металась в отчаянии. Упоминание — прервало наш предыдущий разговор. — Просто не понимаю! Хаммейдж смотрел на меня, удивляясь моей озабоченности. — Гордость, я думаю. Судя по тому, что ты сказала, похоже, он действительно не жалеет о том, что сделал. — Это идиотский закон! Хаммейдж, похоже, была не согласна. — Башня не имеет очень строгие законы в отношении всего, что попадает под разряд рейдерская деятельность. Это выступает в качестве сдерживающего фактора. Постарайся вспомнить, мы находимся между рейдерами разбитого копыта и работорговцами кратера Филидельфии. Правительство тампони не просто хочет показать свое неодобрение преступной деятельности. Они посылают четкий сигнал каждой группировке, чтоб те не думали сюда соваться. Черт возьми, ненавистно было признать, но это имело смысл. Но для меня все еще не имело смысла признание Монтерей Джека. Почему он так поступил? Надежда на то, что Монтерей будет освобожден – Потому что он не был успешным бандитом, окончательно увял. Я остановилась и посмотрел на Хамидж. Он, он должен был знать о... А... Я чувствовала неуверенность, как будто хватаюсь за соломинку. И что еще хуже, я чувствовала себя ответственной за это. Хамейдж еще в начале разговора указала, что Монтрей Джек был тем, кто пытался ограбить меня и был тем, кто сделал то убийственное признание. Насколько она могла судить, у меня не было причин чувствовать себя виноватой. Но это абсолютно ничего не меняло. В момент, когда я увидела Монтерея, я вспомнила его предательство, и чувство праведного гнева затмило разум, заставив броситься на врага. Был ли шанс того, что он не знал о возможной казни, вызванной признанием? Хамыч покачала головой. Каждый гражданин Тенпони знает законы. Чтобы получить постоянное проживание, здесь нужно очень много. и знание законов — одно из простейших требований. Я внутренне застонала. Я была смущена и расстроена, — Хаммейдш твердо добавила. Монтрей Джек владеет сырным магазином уже пять лет, а до того он был охранником каравана, снабжавшего товаром предыдущего владельца. Монтрей знает законы. Проклятие! Хамедж и я шли по библиотеке имени Twilight Sparkle. Все стены были увенчаны полками, за исключением пары читальных уголков и трех больших сводчатых окон, позволявших ослабленному серым облаками свету освещать помещение. Каждая полка была заставлена томами, копытоводствами, романами и сборниками копытописей. Каждая колонна была окружена еще большим количеством книг. В центре стоял массивный стол, поддерживающийся не ножками, но кольцеобразной книжной полкой. Даже пространства под подлокотниками каждого стула были забиты книгами. Под окнами стояла кровать. Просто один из рассеянных по комнате предметов мебели, наряду со столом, холодильником, стульями и старым фонографом, которые говорили о том, что здесь обжилась хамейдж. «Здесь так много книг!» Хамедж подбежала к столу, где был установлен старый терминал, изливающий зеленое свечение сквозь завесу пыли. Симпатичная серая единорушка ткнула в него копытом, и из динамика раздался элегантный голос. "Твайла, дорогая, мы действительно должны собраться в ближайшее время. Мы это годами не делали. И могу ли я говорить честно? Тебе нужно отдохнуть. Если кто-то и знает об изнурении себя, так это я». Почему бы тебе просто не взять отгул на утро? Присоединяйся к нам с Лотершайн на этой неделе. Мы даже съездим в Мэйнхэттен. Нет необходимости возвращаться в контрлот, я уверен. В Мэйнхэттене тоже есть прекрасные спа. Так, а теперь почему я, собственно, звоню по спецлинии. Я только-только услышала, что мое министерство собирается очистить Паневильскую библиотеку от идеологически неверных книг. И я догадываюсь, что ты бы хотела сохранить их у себя. Так что все встречать грузовики. Надеюсь, что у вас там достаточно комнат. Я знаю, что в Министерстве магии на Министерской аллее библиотека куда больше, но нам не сойдет с копыт, если мы отгрузим все телеги, идущие в контрлот, не так ли? Если у тебя нет достаточно места, только не зли сейчас, но ты могла бы попросить Пинки Пай помочь. Ее министерство тоже в центре Мейнхэттена, в конце концов. И кажется, она всегда может найти еще местечко для чего угодно. Понятия не имею, как она это делает. Ну ладно. Жаль, конечно, но надо закругляться и бежать по делам. Дизайн обложек для откорректированных книжек готов. И просто не могу пустить их в печать, пока не буду убеждена, что каждая из них идеальна. Я посмотрел на Хаммейдж с большим уважением. Здесь было не просто очень много книг. Многие из них были оригинальными версиями. Хамейдж бросила взгляд на одну из стен. Над полками висела картина, изображающая панорамный вид долины, заваленной камнями и грязью, и маленькие настольные часы. Большое копыто на стрелке уже прошло полпути между единицей и восьмеркой, маленькое копыто указывало прямо на четверку. Извини, но мне нужно вернуться к микрофону. Следует сделать пару сообщений и проверить мониторы, не засекли ли они что. Но, пожалуйста, чувствуй себя как дома, и полистай книги, пока я не вернусь. Мне хотелось бы поговорить еще. если тебе некуда спешить. А мне не нужно было, что ей сказала, хотя и знала, что, возможно, следовало сообщить своим товарищам, где буду пропадать. Я извинилась, пообещав, что сейчас вернусь. Но перед тем, как покинуть библиотеку, внезапно вспомнила про записи. Повернувшись к Хамейдж, я вынула их из сумки и пролевитировала к ней. Она смотрела на них во все глаза, словно кобылка на дне рождения, обнаружившая, что одна из коробок с подарками как раз того размера, как игрушка, которую она страшно хотела. «Я нашла их в одном из стоил сказала я, стараясь не рассмеяться над ее реакцией. «Думаю, ты могла бы найти им хорошее применение». Она запрыгала, визжа от радости. В первый раз после происшествия в сырном магазине я почувствовала себя счастливым. Рок хамы засветился, и она завладела записями. «Ты не представляешь, как много это значит! Не только для меня, но и для всей Эквестрии!» Я широко улыбалась, спускаясь в лифте на свой этаж. Я все еще ощущала радость, пока бежала к двери нашей комнаты, но голоса, звучавшие изнутри, заставили меня застыть на пороге. «Доктор говорит, что может выполнить процедуру, которая излечит зависимость», сказала Вельветри Меди. Я почувствовала, как радость уходит, сменяясь раздражительностью. «Они в самом деле говорили обо мне? У меня за спиной? И они даже говорили об этом с доктором? С незнакомцем, никак не меньше?» «Что, типа как просто дать литл пилюлю Сомневающийся голос Каламити прогнал всякие сомнения в том, что они действительно говорили обо мне. «Проглоти, и все твои проблемы уйдут?» «О, нет», — ответил Вильвет Ремиди. «Во-первых, это требует серьезного вовлечения и займет большую часть дня. Во-вторых, доктор Хелпинхуф четко сказал, что процедура только очищает тело пациента от наркотика и избавляет от физической зависимости». Психологические элементы зависимости, вероятно, останутся с Литл Пип на всю жизнь, но так ей будет намного легче. Я занесла копыта, чтобы топнуть в ярости, но потом спокойно поставила его на место, не желая, чтобы они меня услышали. В этом было столько неправильного! Во-первых, как они посмели? Во-вторых, какая зависимость? И чем мне будет легче, я была в полном порядке. Я не принимала праздничных менталок уже сколько? Два дня. Какой наркоман может этим похвастаться? И в-третьих, Хелпингхуф. Серьезно? Я в этом не так уверен. Спасибо, Каламити. А теперь скажи чтобы отвалило. Вместо этого он сказал. Литл Пип не очень хорошо переносит чувство предательства. Я видел ее реакции на стоила куда мы... О, да. И это ничто по сравнению с тем, как она налетела на владельца сырного магазина, — согласилась Вильветри Меди. Прекрасно. Так вот, что она делала, когда я просил ее разузнать о законах и предстоящей казни монтере Джек? Беседовала с врачами о моих проблемах, которые, как они оба воображали, у меня есть. Мы должны быть очень осторожны в том, как подходить к этому делу. Вильветри Меди продолжала нести абсурдную чепуху. Даже если мы вылечим Литл Пип, от этого не будет никакой пользы, если она откажется из-за этого иметь с нами дел Без друзей, которые могут просто принимать ее, с меня было достаточно. Я отправился обратно в библиотеку. Если Вильвет и Каламити не знали, где я, и начали беспокоиться, то... Ну, что же, они это заслужили. Хаммейдж оказалась милостивой хозяйкой, чему я была особенно рада, так как не желала в ближайшее время видеть своих так называемых друзей. Хорошенькая серая единорожка помогла мне найти несколько увлекательных книг и убежала наверх в радиостанцию, оставив мне читать в одиночестве. В течение следующих нескольких часов я корпел над оригинальными изданиями «Большая книга тайных наук» и «Слесарь по замкам сегодня», сверяясь с имеющимися у меня копиями. Я делала заметки и научилась многому в обеих предметах. Видимо, сделать книги идеологически верными также означало удалить из них те виды передовой информации, что могли бы вдохновить нарушителей порядка. Я слегка улыбнулся, понимая, что вся моя деятельность в юности по поиску своей QT-марки как раз подходила под эту категорию. Наконец Хаммейдж вернулась в библиотеку и, пролевитировав к себе записи и старый фонограф, принялась слушать принесенную мной музыку. Я продолжала читать. Неожиданная идиллия оказалась нарушена. Прослушав половину довольно энергичной песни о важности дружбы, в которой хор утверждал, что жизнь без друзей полный отстой, Хаммейдж неожиданно выключил проигрыватель и запустил ее с самого начала. Меня все еще кипящую гневом после послушанного разговора эта песня сильно задела, и я была вынуждена прервать чтение не в силах сосредоточиться. Заметив это, единорожка громко стукнула копытом. — Ладно, ладно, я не могу просто так сидеть и слушать эту чудную композицию. Я должна танцевать под нее. Я подняла глаза и вежливо кивнув, вновь уткнулась носом в книгу. — О, нет! — воскликнула она. — Я не собираюсь танцевать перед гостей, которая не танцует сама. Это было слишком невежливо. — Ну же, вставай! Пораженная подняла голову. Мне совершенно не хотелось отплясывать под эту сомнительную песню, кроме того, я не хотела показать хамей, что совершенно не умею танцевать. Но говорить нет, приветливо хозяйке дома, совершенно не хотелось, и я неуверенно встала со своего места, после чего мы, <кхм> начали танцевать. Поначалу выходила неуклюже. Хаммейч сама была не хорошим танцором. Но отсутствие умения с лихвой компенсировалось творческой энергией. И эта ее энергия, ослепительная улыбка были настолько заразительны, что я выкинула все переживания из головы. К концу песни я действительно наслаждалась и даже почувствовала приступ грусти. когда она наконец закончилась. Следующая песня оказалась немного медленнее, и я на мгновение, почувствовав себя неловко, быстро отвлекла единорожку, спросив о картине над часами. «Это пейзаж прекрасной долины», ответила Хамедж, убирая волосы с мордочки. Я подняла бровь. «Она не выглядит прекрасной. Так и есть, это ужасное место. Разбить лагерь в Вечно Диком Лесу выглядит, как провести день в спа-салоне по сравнению с этой долиной». Хаммедж положила копыта мне на плечо. «Лучше держись от нее подальше!» Я никогда не слышала о прекрасной долине, да и побывать там желания не возникало. Однако мне стало любопытно, зачем Твайлайт Спаркл в ее собственной библиотеке понадобилась картина столь неприглядного места. Вопрос показался мне крайне глупым, оно, конечно же, не было таким ужасным до войны. С другой стороны, долина не выглядела прекрасной или даже красивой. Она выглядела пустынной и негостеприимной. картины явно не вписывалась в интерьер библиотеки ни по цветовой гамме, ни по настроению. «Там располагалось отделение Министерства магии», пояснила Хамейдж. «Оно было не таким, как этот центр. Под прекрасной долиной имелась обширная сеть пещер и пустот в породе. Вскоре после основания Министерства МТН прогнала обитателей этих пещер и развернула там добычу самоцветов. Когда самоцветы иссякли, Они стали использовать пещеры в качестве зоны захоронения некоторых побочных результатов магических экспериментов Министерства. Мой мозг нарисовал образы монстров и всяческих нелепиц. Хамейш, видимо поняв ход моих мыслей, любезно его перенаправила. Полные бочки странных магических токсинов. Последние военные месяцы Министерство магии, видимо, проводило переоборудование отделения, но не думаю, что им удалось это закончить. Прекрасная долина стала целью второго удара мега-заклинаний. Многие, кому вообще не лень интересоваться историей, считают, что Мейнхэттен был вторым, но по прекрасной долине удар был нанесен минутами ранее. Я отметила про себя, что этих мест следует избегать. Странные магические токсины в купе с излучением мега-заклинаний вряд ли образовали хороший коктейль. День перетекал в вечер. Хаммейдж вернулась в радиостанцию, чтобы снова накинуть на себя личину диджей Понтри. 3 На этот раз я последовала за ней и наблюдала, как изменились ее голос и манера, когда она подошла к микрофону. И пришло время для еще одного гида по выживанию от диджей Понтри. Сегодня я хочу поговорить с вами о двух самых серьезных угрозах эквистрийских пустошей, на которые вы можете натолкнуться. Нет, не радигаторы, кровокрылы или адские гончие. Нет, дети, сегодня я хочу поговорить с вами об их матерях. Это верно. Подтяните стулья, потому что пришло время диджей Понтри поговорить с вами об опасности радиации и порчи. Было что-то... Удивительное в наблюдении, как голос этой маленькой единорожки становится голосом эквестрийских пустошей. Магическая радиация, как все мы знаем, является побочным эффектом мощной и злобной магической ярости, выпущенной на эквестрию. Естественно, самые большие и худшие зоны излучения находятся в таких местах, как кратер Филлидельфии, Центр Мейнхэттена, почти везде, где взорвались мегазаклинания, за исключением Клаудсдейла и Контерлота, которые следует избегать по другим причинам. Но даже недавно взорвавшийся небесный фургон может быть радиоактивным. К счастью, пока вы носите с собой детектор излучения, эти места можно избежать. Более коварно радиационная угроза тем, что она проникает в пищу и воду. Всегда пейте очищенную воду, когда можете. Убедитесь, что вы несете с собой несколько фляжек всякий раз, когда куда-либо путешествуете, и пополняйте их везде, где найдете чистую воду. Носите с собой антирадин. Большую часть этого я уже знала благодаря руководству по выживанию на пустошах, потому слушала в полух. Я должна была признать, что, несмотря на ментере Джека и глупость друзей, этот день был одним из лучших в моей жизни. Но было уже поздно, и мой гнев на вельвет ремедии Каламити хоть и оставался силен, но уже немного притупился по краям. Пора было возвращаться к ним. С другой стороны, Порча — это зебра совсем в другую полоску. Никто точно не знает, что она собой представляет и откуда появилась, но мы знаем о ее мутационном действии на монстров и зловредном смертельном влиянии на пони. Запомните, ребята! Порчи все равно, что на вас надета. Никакой защитный костюм от нее не спасет, и от нее нет средства. Единственный надежный способ определить, содержит ли место порчу, это по его репутации. По мне, это звучало как лучший способ спрятать что-либо. Поместить это в пещеру и повесить снаружи надпись «Осторожно, порча». И последние новости. Геттервиль, один из небольших населенных пунктов в руинах Мейнхэттена, недавно замолк. Если кто-нибудь путешествует неподалеку, пожалуйста, загляните туда, посмотрите, что происходит и киньте весточку вашему приятелю диджей Понтри. Ну а теперь я знаю, вам всем очень интересно узнать, как идут дела у героини из стойла номер два. Я поморщилась и бросил на Хаммейдж умоляющий взгляд. Но просить ее о чем-либо, пока она в лечении диджей Понтри, было все равно, что просить... Устилхов за его оружие. Глупо и бесполезно. Но так у меня есть невероятные новости. Выходец из стойла любит вас. Правильно, всех вас. И знаете, откуда я это знаю? Я съежилась страх страхи. Потому что она послала ко мне с нарочным маленького ремонтника тостеров. С завтрашнего дня в эфире появятся новые песни. Так что, верные слушатели, держите себя настроенными на эту радиоволну. Если не хотите быть последними, пони, кто не слышал диски, что я буду крутить для вас завтра. А теперь еще раз Сапфера Шорс и ее песня о том, что солнце не может прятаться вечно. Свечение рога диджей Понтри 3 померкло, и я опять была в комнате с Хамейдж. — А ты не дура слегка перегнуть палку, не так ли? Хамейдж улыбнулся. — Просто говорю правду, как всегда делаю. Я рассмеялась. Но за исключением целого трюка с тайной личности!» Хаммеч одарила меня серьезным взглядом. «Ты же не думаешь, что высокомерным снобам, населяющим Темпоне, понравится мысль о стороннике Гули, живущем с ними в одной башне, да еще и вещающим из нее? Если бы они знали, кто я на самом деле, то я бы не могла рассказывать обо всем, как есть. Эти снобы выдворили бы меня отсюда в пять минут. Иногда быть честным – значит знать, когда не быть им». «Были еще две вещи, которые я хотела спросить у Хомедж, но только одна, которую я могла себя заставить сказать. Потому, когда мы вышли с радиостанции, я наконец решилась. Этим утром ты сказала, что тебе нужна моя помощь. Итак...» Хомедж покраснела. «Ну, я отчасти надеялась, что ты могла бы рискнуть жизнью по моему поручению, но сейчас об этом просить уже немножко смешно». Я подняла бровь. Мое любопытство было задето. «Давай, я слушаю». Замечательная серая единорожка синий синей гривой, спадавшей на глаза челкой, заколебалась, но затем отрицательно покачала головой. — Скажи мне! — я слегка толкнула ее в плечо. — Я не хотела бы, это глупо. — Скажи мне! Я еще раз толкнула ее, отказ распалил мое любопытство. — Скажи, скажи, скажи! Хаммейдж помахала копытом. — Хорошо, хорошо, раз уж что у нас такая любопытная. Она сделала глубокий вдох и затем выпалила все на одном дыхании. «Я хотела попросить тебя найти мне новые песни, особые песни. Я знаю, что Свитти Бэль была очень близка с двумя другими основательницами Стоилтек, одна из которых Скутал, а еще Скуталу была основательницей Алого Скакуна, чей офис и фабрика прямо тут, в Мейнхэттене. Эта информация прошла через меня несколько лет назад, и в ней говорится, что офис Скуталу в сохранности, и в нем должны находиться несколько демонстрационных записей песен, который еще никто никогда не слышал. Но сама я не могу, потому что это весьма опасно. Это место просто кишит мантикорами. Ух ты! Ага, ладушки. Мне было определенно понятно, почему Хамыч считает просьбу насчет записи глупостью. А ведь она еще даже не знает о вельвете Меди. Тут я вспомнила, что мне рано или поздно придется вернуться к Вильветре Каламити. К друзьям, которые сговорились у меня за спиной, и сказать, что у меня нет никаких идей на будущее. Мне нужно отвлечься, и поиск редких записей мог стать той самой идеей, не говоря уж о том, что мне снова хотелось увидеть сияющую мордочку Хамэйдж. Хорошо, сделаю! — Хамэйдж глядела в пол, крутя копытом. После моих слов ее голова взмыла вверх, одарив меня изумленным взглядом. «Но — Ну почему? — прошептала она. потому что понятия не имею, что делать дальше. А мои спутники ожидают, что я вернусь с планом. Кроме того, если честно, потому что ты попросила меня об этом. Я была бы счастлива помочь тебе, Хамейдж». Она моргнула. «Так, хорошо. А ты не прослушала случаем часть про Мантикор? Я усмехнулась. «Не, с последней заварушки у меня появилась пара новых стволов. Думаю, мы справимся, не беспокойся». — добавила я, чтобы она не чувствовала себя виноватой. — Если будет слишком опасно, то мы свалим оттуда. Хамейдж твердо кивнула, принимая аргументы, из-за чего ее челка снова упала ей на глаза. — Ладно, но если ты уж идешь на нечто опасное ради меня, то без награды не останешься. Я знаю, о чем говорю. Слышала, что твой друг Каламити расспрашивал всех в округе по поводу потокового регулятора. Так уж случилось, что у меня имеется один такой в запасе. Я испытывала определенные сомнения в необходимости потокового регулятора. Идея путешествовать на бомбе, не с несомой Пегасом, была не очень привлекательной. До того, как вернуться к своим спутникам, я сделал еще одну остановку. Я подозревала, что Вельвет Ремеди не так уж и усердно проясняла ситуацию с Монтерей Джеком, учитывая, что вместо этого она бегала по докторам насчет меня. С другой стороны, мне следовало поговорить с Монтереем лично, прежде чем строить дальнейшие планы — Особенно, если эти планы включали в себя пунктик, бросить его на произвол судьбы. К сожалению, констебли башни темпони не позволили бы мне гражданке вроде меня находиться возле него. Но это не беда. Волна ментолового вкуса и мир взорвался яркими красками. Пройти мимо охранников оказалось расплюнуть. Я стала очаровательной умной кобылкой. Даже если они мне были неинтересны, Я была определенно интересна им. Я даже смогла уболтать одного из них, дать мне карандаш и планшетку. Что было замечательно, потому что сейчас, когда мой разум освобожден от природной вялости, у меня появились идеи. Потоковый генератор будет непревзойденным приобретением. Как закончим дела в башне Тенпони, вернемся обратно и отремонтируем небесного бандита. Может, заложим крюк домой на станцию r 7 чтобы маленько починиться и привестись в порядок, затем мы смогли бы направиться прямо в Филидельфию, не обращая никакого внимания на опасности. — Чего тебе надо? — кислый голос Монтарей Джека прервал поток моих гениальных мыслей. Я посмотрела и обнаружила его стоящим на тюфике, набитым заплесневелым сеном. Не тратя время на пустые приветствия, я сразу перешла к делу. — Зачем во имя Селестии ты признался в том, что сделал? Ты знал, что тебя посадят, а то и убьют! Монтрей Джек вперил в меня ледяной взгляд. И, наконец, как если бы он говорил с ребенком, произнес. — Потому что эквестрийская пустошь требует жертв. Ты еще не пробыла тут достаточно долго, чтобы понять это. Он осмотрел меня. Но, полагаю, ты уже начала понимать. Уже не невинная маленькая кобылка, которая была три недели назад, верно? Ты убивала. И не просто чудищ, убивала других пони. — Скажи, когда ты вышла из стойла, ты была убийцей? Шокированная я подалась назад. Я понятия не имела, как это могло быть с чем-то связанным, но я знала, о чем он говорит. Я помнила, как смотрела на меня в Вельве Тремеди, словно я была покруп в крови. — Знаю, что ты мародерствовал над трупами. Как насчет воровства у рейдеров или у других пони, которые так плохи, которых пустошь довела до безумия? А как насчет тех, воровство у которых сложней оправдать? Или воровать у всех подряд для тебя стало просто и легко?» Слова Монтерея Джека пробудили воспоминания о взломе в сарае Сильвербелл. «А ты еще никого не предавала? Не оставила никакого пони подыхать, спасая собственную шкуру? Убивала невинного, только потому что это единственный способ спасти себя и близких?» Он таращился на меня, читая отвращение в моих глазах. Нет? Как насчет более мелких вещей? Доводилось просто уйти. Разум тут же нарисовал голубую пони с загоняемым насильниками. Но это же не в счет. Мы спасли ей жизнь. Коламите даже дал ей целебные зелья. Мы же не просто бросили ее на произвол судьбы. Мы помогли! А потом оставили. В Эльветри Медиа Я это поняла только по действиям праздничных менталок, ни за что бы не позволила нам уйти, не удостоверившись, что кобылка находится в безопасности. Но я-то почему на этом не настояла? Что со мной не так? Монтерей Джек ждал. Единственный ответ, который я могла дать, — кивок. Я кивнула, ни на один из его вопросов конкретно, просто внимательно слушая то, что он говорил. — Пустоши Квестрии требует жертв. Она по крохам обтесывает твою душу, пока ты не перестанешь узнавать себя. Так ты находишь добродетель. Ты находишь в себе что-то, во что ты веришь, с чем ты не будешь искать компромисс никогда. И до тех пор, пока ты хранишь эту частичку, одну добрую черту, ты можешь переносить вид циничного негодяя, глядящего на тебя из зеркала каждое утро. Это становится твоим якорем, вещью. которая позволяет жить самим собой. Моя добродетель, мой якорь, это моя честность. Я хозяин своему слову. Я никогда не обманывал покупателей. Я не лгу. И до тех пор, пока я смотрю на себя и знаю, что все еще честный пони, я могу выдержать ту гадость, что сделал для безопасности своей семьи. Но я уставилась на него, не желая понимать. Ты же мог промолчать. Он скептически фыркнул. И как долго. Я вернулся от чертова радио, а тебе уже всем уши прожужжало. Мои дети каждый день слушали новости о твоем, Селестия, побери героизме. Они же тебя, блин, боготворят. И каждый день я помнил, что именно я повстречал их кумира и попытался ее ограбить. И я молчал. Но непроизнесенная ложь остается ложью. Этот яд убивал меня не хуже любой петли на шее. Его глаза сузились. И он вытянул свою морду через решетку так близко, как только смог. «Не думай, что я сделал это ради тебя. Я это сделал, чтобы спасти себя. Даже если это меня убьет». Я отступила. Я не была уверена, был ли Монтрей Джек сломлен, валял ли дурака или был до ужаса до мурашек в своем уме. Я развернулась, чтобы уйти. Когда я вышла за дверь, он крикнул мне вслед. «Если ты еще не нашла свою добродетель». Тол тебе лучше поторопиться, пока в тебе осталось то, что еще можно спасти. Во мне все еще бурлила крутость праздничных ментала, когда я наконец вернулась к остальным. Так что убедить их присоединиться к охоте на музыку было легче паренной репы. Каламити я напомнила про потоковый регулятор, Вилюэт Ремедиа соблазнила идеей впечатлить диджей Пон-3 и, возможно, записать свою собственную музыку. Единорожка, разумеется, сразу напомнила мне, что она теперь доктор, а не какая-то там певчая птичка из стойла. Но ее не до конца искреннюю отповедь я перебила, заявив, что это позволит ее прекрасным песням свободно порхать над пустошью, даря радость несчастным помню. Стил Хувс же вообще, похоже, было все равно, куда идти. Фабрика Алайскакун находилась достаточно далеко от веток Луны и Селистии, Так что спустя полчаса мы брели через городские трущобы Руин Минхэттен. Ломка от менталок была сильной, как никогда раньше. И единственная вещь, удерживающая меня от приема еще одной, было обещание, что продержусь до алого скакуна. Я не могла сражаться в таком состоянии, тупой и полуслепой. Мне нужен этот перерыв. И если я сейчас приму еще одну, то есть риск, что ломка начнется прямо посреди боя. Так рисковать я не могла. Отойдя назад, чтобы идти рядом со Стилхувзом, я заметила, что Каламити и вельвет ремеди неосознанно изменили шаг, чтобы увеличить дистанцию между друг другом. Я закатила глаза, их дурацкая ссора из-за убитого пегасом же ребенка выводила меня из себя, усиливая чувство депрессии. Итак, почему ты еще с нами? спросила я, надеясь, что, по моему голосу, невозможно определить, насколько мне сейчас паршиво. Ты уже проводил нас до башни, Темпони. — Ты хочешь, чтобы я ушел? — сухо поинтересовался Стальной Рейнджер. Нет — Нет-нет, я нет имела в виду, просто не хотела знать, почему такой поник, как ты, продолжает путешествовать со мной. — А может быть, мне больше нечего делать? Я смотрела вперед, не веря ни на грош. хотя зачем ему лгать? Вела ли я себя как параноид, или же Стилхувс действительно был угрозой? Погруженные во мрачные мысли, я не заметил, как остальные впереди меня остановились. Я стукнулся о крупка ламити, царапнув его броню своим рогом. «Эй, а чего?» — начал я раздраженно, но слова так и застряли у меня в горле, когда глаза увидели огромный плакат. Плакат изображал Пегаса, закованного в гладкую черную броню. Броня выглядела устрашающе, почти насекомообразной. Боевое седло напоминало панцирь из Оникса с двумя торчащими антеннами магических излучателей, кончики искрились зеленой энергией. Как и у Стилхувза, хвост Пегаса был защищен пластинчатой броней, но в отличие от стального рейнджера, здесь он служил в качестве оружия, заканчиваясь диким светящимся шипом. У меня возникло такое чувство, что я увидела кошмарную версию брони стальных рейнджер. Под Пегасом, застывшим в воздухе в наиболее угрожающей позе, Были нарисованы зебры, убитые или разбегающиеся. Не бойся, квестрия, мы защитим тебя. Каламити издевательски захохотал: Агась! точняк, однажды анклав великих пегасов сойдет с небес, дабы спасти всех нас маленьких поняшек. Может даже сразу после полуденной дремы". Затем замолчал, раздраженно мотнул гривой и презрительно закончил: "А вот хрен вам!" И не надейтесь, это никогда не произойдет. Каламити, — начала вельвет Тремиди, кажется, забывшая, что злилась на него. С отвращением отвернувшись от плаката, он рысью помчался проще. вы Выпендрежники! Один хрен, что они взяли величайшую из нас, отбросили все хорошее и замечательное, что в ней было, не оставив себе ничего, кроме ее недостатков, и не решили, а, и так сойдет. Конец первой части.